Глава двенадцатая Данила приехал утром, когда над оврагом прояснилось небо, и в кустарнике вовсю началась птичья возня, цвирканье, цоканье, пересвист. На краю поляны в серой куче углей едва теплился огонь. Стало холодновато, все они сидя подремали немного. Однако лошадиный всхрап над оврагом сразу прогнал дремоту. Наверху зашуршало, донеслось глухое «стой ты, холера». Разрывая ногами землю, из серых утренних сумерек на поляну сунулся рыжий запаренный Рослик. Митя первым вскочил навстречу коню, начал ласкать его, оглаживая потную шею. Рослик удовлетворенно застрек кушами и скосил блестящим глазом на Степку. Степка, однако, глядел на овражный склон, как, впрочем, и Бритвин. В утреннем сумраке там тяжело спускался Данила. Сперва они не поняли, почему он отстал, но вскоре увидели какую-то ношу в его руках. Спустившись по склону вниз, Данила бросил на землю почти под завязку набитый чем-то мешок. «Вот, на силу довез холера. Мокрый, что ли? Как мокрый?» Бритвен был уже рядом, оба они склонились над мешком. Данила опустился на колени и начал распутывать тонкую веревочку завязки. Степка и Митя, от которого не отходил Рослик, стояли напротив. Тем временем уже без костра стала видна вся поляна, серая, как и все вокруг в этот рассветный час, с расплывчато тусклыми тенями людей, коня, ночной мрак медленно отползал в чащу к ручью, небо вверху все больше светлело, чистое без туч синевой. Утро обещало быть солнечным. Данила развязал мешок, Что такое? С недоумением вырвалось у Бритвина. Запустив руку внутрь, он вытащил из мешка горсть каких-то желтоватых комков, вгляделся, даже понюхал. Выражение его лица было на грани растерянности. «Что ты привез?» «Так это самое. Тол. Или как его?» «Какой в хрена тол? Амонит? раздраженно спросил Бритвин, шире раздвигая края мешка. Ну, аммонит будто, кажись, так называли. Дерьмо! Я думал, тол. А этим что, рыбу глушить? Данила виновато почесал за воротом, потом под телогрейкой за пазухой. Говорили, бахает. Корчим на делянках рвали. Верно, какую-никакую силу имеет? С явным недоверием Бритвин молча исследовал взрывчатку, отломал кусочек от комка, растер в пальцах, Опять понюхал и сморщился, подмоченный. Ну да, слежался, как глина. Эх ты, голова калматая. Купал ты его, что ли? Бритвин оглянулся и что-то поискал взглядом. А ну дай шинель. Митя послушно метнулся к костру за шинелью, и Бритвин широким движением расстелил ее на поляне. Высыпай. Данила вывалил все из мешка. На шинели оказалась куча желтой комковатой муки, которая курилась вонючей сернистой пылью. Все четверо обступили шинель. Степка также пощупал несколько сыроватых комков, легко раскрошившихся в пальцах. «Ладно, сушить надо». «Спокойнее», — решил Бритвин. «Давай, Дмитрий, садись на коня и дуй за молоком». «Дорога где?» «Какая дорога?» — не понял Митя. «Дорога, по которой возишь. Где? Далеко отсюда?» «Не очень. Можно проехать по кустикам». «Давай», — поторопил Бритвин. «Мы ждем. Что и как, потом договоримся». «Хорошо». Только смотри, чтобы никто ни ни понял, ну, чтобы ни одна душа и во сне не видела, а то, знаю, что я не понимаю, с обидой сказал Митя, пошевеливая поводком низенький и подвижный, он повел за собой оврага Рослика, который трудно хакая, в который уже раз одолел высокий крутой склон, вскоре кустарник скрыл их, где-то там послышалось негромкое бру, потом затихающий топот копыт постежки — Бритвин обернулся к степке. — Давай за хворостом. — Побольше хворосту, сушить будем. — Как сушить? — заморгал глазами Данила. — У огня? — на огне, — отрезал Бритвин. Данила на минуту остолбенел с пугливым недоумением уставить на бывшего ротного. — А это самое не взорвется? — Не бойся. — А взорвется, небольшая беда. — Или очень жить хочется? Вместо ответа Данила смущенно переступил с ноги на ногу и сдвинул вперед свою противогазную сумку. В ней что-то тугими комками выпирало из боков, натянутый ремешок был застегнут на последнюю дырку. Отстегнув его, Данила вытащил ладную горбушку хлеба. «О, это молодец! Догадливый!» «И еще!» — удовлетворенно буркнул Данила, двинув сумкой, из которой тут же выглянуло горлышко бутылки с самодельной бумажной затычкой. «Отлично! Только потом! Сейчас давай больше хворосту!» «Все за хворостом!» — бодро распоряжался Бритвин. стёпка сглотнул слюну, на всю глубину ощутив унылую пустоту в животе, и с неохотой оторвал взгляд от Даниловой сумки, которую тот снял и бережно положил в сторонке. «Автомат?» — он вроде не собирался отдавать, даже не снимал его из-за спины. «Ты давай автомат!» Данила обернулся взглянул на парня, затем будто ища поддержки на Бритвина. — Ну что смотришь? Снимай, — говорю. — Ладно, отдай, — примирительно сказал Бритвин. И Данила с неохотой стащил через голову автомат, скинув на траву шапку. Оба они полезли из оврага, так как поблизости все было подобрано за ночь. Сушняк надо было искать дальше. Данила в аккуратной, хотя и подпачканной кровью телогрейке и сапогах Выглядел совсем не похожим на себя прежнего в крестьянской одежде и лаптях, обретя какой-то несвойственный ему почти воинский вид, он будто помолодел даже, хотя косматое лицо его по-прежнему не теряло пугающее диковатого выражения. Они вылезли из оврага, стёпка обиженно молчал, Данила, наверное, почувствовав это и отдышавшись, спросил: "Мину тот хлопец повезет, а я откуда знаю? Бритвен не говорил, мне не говорил." Буркнул Степка, не испытывая желания разговаривать с этим человеком. Данила добродушно поддакнул. «Ага, этот не скажет. Ну, я вижу. Видишь, ну и ладно», — подумал Степка, забирая в сторону. Они разошлись по кустарнику. Лес стал суше и приветливее, хотя холодные капли светок нет-нет, да и обжигали за воротом кожу. Местами тут росли ели, но, главным образом, вперемешку с березками рос омытый дождем ольшаник. Кое-где зеленели колючие кусты можжевельника. Хворосту сушнику хватало, Степка скоро насобирал охапку, подцепил за сук срубленную сухую елочку, потащил с собой. Тем временем во враге на середине поляны вовсю полыхал новый костер, в который Бритвин подкладывал принесенный Данилой хворост. Данила еловыми лапками, как помелом, разметал затухшие угли их ночного костра. «Давай сюда!» — остановил парня Бритвин. — Бери и подкладывай, чтобы земля грелась. Будем аммонит жарить. Хлопача у огня, Степка с любопытством поглядывал, как они там на выгоревшей черной плеше растерли распоротый вдоль мешок и сыпали на него раскрошенные комья аммонита. Пригревшись, аммонит закурился коричневым дымом, на поляне потянуло резкой удушливой вонью. Данила зажмурился, а потом, бросив все, двумя руками начал панически тереть глаза — Бритвин издали грубовато подбадривал, ничего-ничего, жив будешь, ну, разве что в подохнут, дохнут. А чтоб его, все равно как хрен, вот-вот. По оврагу широко поползла сернистая вонь, хорошо еще утренний ветерок гнал ее, как и дым, по ручью низом. На противоположном краю поляны можно было терпеть. Пока взрывчатка сохла на горячем поду, Бритвин с Данилой отошли в сторону, и Данила взялся за сумку. — Ты иди сюда, — позвал Бритвин. Степка сделал вид, что занят костром и еще подложил в огонь, хотя опять мучительно сглотнул слюну. Тогда Бритвин, сделанным недовольством, окликнул громче. — Ну что, просить надо? Нарочно, не торопясь, будто с неохотой, Степка подошел к ним и получил из Даниловых рук твердый кусок с горбушкой. — И давай, жги, этот остынет, на тот переложим, а то скоро пацан примчит. Вернувшись к костру, Степка за минуту проглотил все. Хлеб показался таким вкусным, что можно было съесть и краюху. Аммонит на мешке как будто понемногу сох. Или, может, они претерпелись, но вроде и воняло уже меньше. Данила то и дело помешивал его палкой. Бритвин стоял поблизости и, двигая челюстями, говорил, — Мы ему устроим салют. Парень — находка. — А ну давай, поворачивай середку. «Ай-яй, чтоб он сгорел!» — застонал Данила, отворачиваясь и смешно морща толстый картофелеподобный нос. От желтых комков аммонита опять заструился вонючий коричневый дым. «Ничего, не смертельно, зато грохнет, как бомба!» «Хотя бы уж грохнуло!» Данила отбросил палку и обеими руками принялся тереть глаза. «Грохнет, не сомневайся!» «Это вам не банка бензина?» «Смешно. Канистры бензина надумали мост сжечь. А еще говорили, что Маслаков — опытный подрывник. Побежал, как дурак, засветло. На что рассчитывал?» «Без поддержки, без опоры на местных. Без местных, брат, немного сделаешь, это точно. А может, он не хотел никем рисковать?» Отозвался издали Степка. «Рисковать? Знаешь ты, умник, что такое война?» «Сплошь риск, вот что, риск людьми. Кто больше рискует, тот и побеждает. А кто в разные там принципы играет, тот вон где», — Бритвин указал на поляну. Покрасневшее его лицо стало жестким, и Степка пожалел, что не смолчал. «Ты зеленый еще. Так я тебе скажу, слушать старших надо», — помолчав, сказал Бритвин.